Глава десятая. Мы должны вернуться назад, к концу апреля, когда Лиховский начинал поправляться и бродил по своему кабинету при помощи костылей. Трехмесячная болезнь принесла с собой много упущений в хозяйстве, и теперь Лиховский старался наверстать даром пропущенное время. Он рано утром поджидал Альфонса Богданыча и вперед закипал гневом по поводу разных щекотливых вопросов, которые засели в его голове со вчерашнего дня. Наконец дверь скрипнула и на пороге показался сам Альфонс Богданыч с кипой бумаг в старом портфеле. Надеюсь, драгоценное здоровье Игнатия Львовича совсем поправилось, льстиво заговорил управляющий с низким поклоном занимая свое обычное место за письменным столом. — Да, вы можете надеяться, — сухо ответил Ляховский. — Может быть, вы надеялись на кое-что другое, но Богу было угодно поднять меня на ноги, да? Может быть, кто-нибудь ждал моей смерти, чтобы завладеть моими деньгами, моими имениями? Ну, сознайтесь, Альфонс Богданович. У вас ведь не дрогнула бы рука обобрать меня? О, по лицу вижу, что не дрогнула бы. Вы бы стащили с меня саван, я это чувствую. Вы бы опустили Померу и Панимарину и Зосю. О, прошу вас, не отпирайтесь, совершенно напрасно. Да. Альфонс Богданович улыбнулся. Да, улыбнулся в первый раз улыбнулся спокойной улыбкой совсем независимого человека и также спокойно посмотрел прямо в глаза своему патрону. Ляховский был поражен этой дерзостью своего всенижайшего слуги и готов был разразиться целым потоком проклятий. Но Альфонс Богданович предупредил его одним жестом – Он с прежним спокойствием раскрыл свой портфель, порылся в бумагах и достал оттуда свеженькое объявление, отпечатанное на листе почтовой бумаги большого формата. «Вот», — коротко проговорил он, подавая объявление Ляховскому. Отнеся бумагу далеко от глаз, Ляховский быстро пробежал глазами объявление, которое гласило Торгово-промышленная компания А.Б. Пуцилла-Маляхинского. Компания имеет честь довести до сведения почтеннейшей публики, что она на вновь открытых заводах, винокуренных, кожевенных, свечных и мыловаренных, принимает всевозможные заказы, ручаясь за добросовестное выполнение онных и в особенности за их своевременность. Заводы расположены в Западной Сибири, главные склады контора компании помещаются в городе Узле по Соборной улице в доме А.Б. Пуцилла Маляхинского. Под объявлением стояла полная подпись «А.Б. Пуцилла Маляхинский». Ляховский три раза прочел объявление, почесал себе лоб, заглянул на оборотную сторону бумаги и, наконец, проговорил. «Не знаю, совсем не слыхал такой компании. Что это за Пуцилла Маляхинский? Вероятно, какой-нибудь аферист? Совсем незнакомая фамилия?» «Может быть, почтеннейшему Игнатию Львовичу угодно будет припомнить эту фамилию?» С прежней улыбкой проговорил Альфонс Богданович. «Когда-то Игнатий Львович знал эту фамилию». «Нет, не помню. Мой дед по отцу был Пуцилла, а мой дед по матери Маляхинский» проговорил Альфонс Богданыч. Ляховский сделал большие глаза, раскрыл рот и бессильно опустился в свое ободранное кресло, схватившись обеими руками за голову. В этой умной голове теперь колесом вертелась одна мысль. пуцило маляхинский пуцило маляхинский пуцило маляхинский «Вы меня обокрали, Альфонс Богданыч!» прошептал убитым голосом Лиховский. «Каждый гвоздь на ваших заводах мой! Понимаете, вы меня пустили померу. «Нет, зачем же, Игнатий Львович, я вашего ничего не тронул, а если что имею, то это плоды долголетних сбережений!» «Плоды долголетних сбережений! Ха-ха!» Дико захохотал Лиховский, закидывая голову. «Вернее, плоды долголетнего систематического грабежа!» «Вы ошибаетесь, Игнатий Львович», – невозмутимо продолжал Альфонс Богданович. «Вы из ничего создали колоссальные богатства в течение нескольких лет. Я не обладаю такими счастливыми способностями и должен был употребить десятки лет для создания собственной компании. Нам, надеюсь, не будет тесно, и мы будем полезны друг другу, если этого, конечно, захотите вы. Все зависит от вас». — Скажите мне одно, — спрашивал Лиховский, — как вы успели выстроить все эти заводы, когда все время находились неотлучно при мне? Кто строил все эти заводы? — Как кто? По матери у меня остались два племянника Маляхинских и по отцу у меня три племянника Пуцилла. Молодые люди отлично кончили курс в высших заведениях и постройкой заводов только отплатили мне за то воспитание, которое я дал им. «У вас пять племянников?» «И одна племянница. Очень милая девушка, Игнатий Львович. И какие завидные способности!» «Говорит на трех языках, рисует». «Довольно, довольно верю!» Ляховский чувствовал, как он проваливается точно в какую-то пропасть. Ведь все дела были на руках у Альфонса Богданыча. Он все на свете знал, везде поспевал вовремя. И вдруг Альфонса Богданыча не стало. Кого Лиховский найдет теперь на его место? Вдобавок он сам не мог работать по-прежнему. Фамилия пуцило маляхинский придавила Лиховского как гора. Впереди медленное разорение. Вечером с ним сделался удар.